Глава четырнадцатая Лэндон садится в машину отца, где его уже ждут, и захлопывает дверь сильнее, чем нужно. Но, кажется, никто этого не замечает. Филипп сидит, уткнувшись в экран телефона. Вивиан не отводит взгляда от Лилианы. Руки еще слегка дрожат после всплывшего воспоминания. Если тот придурок вспомнит, что получил кулаком по роже от Лэндона, расскажет Филиппу. Он тут же уставляется на бледную девушку, как на единственного, кто может понять его состояние. Но Таня отвлекается от дочери ни на секунду. Наблюдая, каким любящим взглядом девушка смотрит на ребенка, Лэндон начинает остывать. Машина трогается. На автомате он тянется к девочке и поправляет на ней платье, приглаживая складку на подоле. Замечает, как Вивиан наблюдает за ним краем глаза и тут же одергивает руки. — Дочь мистера с. Свенсона, — неожиданно произносит Филипп, глядя в окно, — заинтересовалась тобой. лендон прищуривается, прожигая взглядом спину отца. — И? И она могла бы стать выгодной партией для Союза, — продолжает отец, словно речь идет о подписании контракта. — Питер Свенсон, мой давний партнер. Мы каждое воскресенье играем с ним в гольф, и недавно пришли к выводу, что ты и Пенелопа... «Отлично смотрелись бы вместе для общественности». Лэндон морщится. «Пенелопа...» Он сразу понимает, о ком идет речь. «Она не в моем вкусе». «Твой вкус не имеет значения», — отрезает Филипп. «Важно, какие перспективы для бизнеса откроются после вашей свадьбы». Он делает паузу, а затем как будто мимоходом добавляет. «К тому же, в постели девушка очень хороша, так что не спеши с выводами». Лэндон вопросительно поднимает брови, не сразу поняв, что только что услышал. Через мгновение удивление сменяется злостью. Глаза сужаются, брови сходятся на переносице. К лицу приливает кровь, делая кожу горячей и чуть покрасневшей. — Ты предлагаешь мне жениться на той, которая уже побывала в твоей постели? — Считай это тест-драйвом! — невозмутимо отвечает Филипп. Вивен опускает глаза, медленно распускает пучок, позволяя волосам упасть вперед и спрятать лицо. Ее пальцы крепко сжимают заколку, и Лэндон замечает этот жест. Он чувствует, что ей неприятно слышать такие слова, и не сдерживается. «И ты говоришь такое при жене?» Филипп словно специально издевается над девушкой. «Она моя жена только для публики. На самом деле она никто». Лэндон наклоняется вперед, делая громкий тяжелый вдох. Уже готовится что-то ответить отцу, но Вивиан легко касается его руки. Он переводит на нее взгляд, и она едва заметно качает головой, прося промолчать. Затем коротко смотрит на Лилиану, и Лэндон понимает ее страх. Он откидывается назад. Обсудим это позже. Лэндон пару раз бьется затылком о сиденье сиденье, стараясь держать себя в руках. Нечего обсуждать. На этот раз жестче произносит филипп давая понять, что говорить на эту тему не собирается. И я уже все решил. лендон едва сдерживает себя, но остаток пути до дома, где теперь проживает Вивиан, проходит в глухом молчании. Машина мягко останавливается у входа, но девушка не торопится выходить, оттягивая момент расставания с дочерью. Она крепко прижимает девочку к себе, вдыхая ее запах, и лендон замечает, как в уголках ее глаз блестят слезы. «Вивиан, быстрее!» — фыркает Филипп. Она нехотя отрывается от девочки, поднимает взгляд на Лэндона и одними губами произносит «спасибо». Затем выходит, хлопнув дверцей, и направляется в дом в сопровождении охраны. Машина трогается с места. По дороге домой Лилиана прикусывает мягкую лапу своей игрушечной собаки и начинает тихо хныкать. «Ну, началось!» — раздраженно бросает Филипп. «Лэндон!» «Сделай там что-нибудь!» Лэндон отстегивает ремень безопасности. Берет девочку на руки и усаживает к себе на колени. Прижимает к груди, чувствуя тонкий аромат духов Вивиан, впитавшийся в ее волосы. Он глубоко вдыхает этот запах, словно пытаясь удержать его. Проводит ладонью по крошечной голове, но Лилиана не успокаивается. Филипп раздраженно цокает языком. А Лэндон, глядя в окно, вспоминает свое недавнее обещание Вивиан. Он придумает, как помочь. И, возможно, ситуация с Пенелопой сможет сыграть ему на руку. «Ладно», — произносит он ровно. «Я согласен познакомиться с ней поближе». Филипп поворачивает голову, и в его взгляде мелькает довольство. «Вот это другое дело. Доеду с вами до дома», — добавляет лендон чтобы Лилиана по дороге снова не расплакалась. Только вот отцу это безразлично. Они заезжают на территорию особняка, и лендон замечает стоящих у входа Генри и Ребеку. Генри, как всегда, не может стоять спокойно. Взгляд рассеянно скачет с одного на другое, пальцы нервно поправляют ворот рубашки. Он дергается по любому поводу, будто все время куда-то спешит и не знает, что такое передышка. Лендон выходит из машины и осторожно передает Лилиану няне и невольно задерживает руки на маленьком тельце чуть дольше, чем нужно, словно не хочет отпускать. «Жди в столовой». Обращается он к ассистенту, провожая удаляющуюся няню взглядом, а сам уходит вместе с отцом в кабинет. Заходит в помещение, и дышать становится тяжело, словно кто-то вцепился ему в горло и перекрыл кислород. Кто-то, точнее говоря, тот, кто вечно решает за других, рушит чужие судьбы. Филипп с порога начинает разговор о союзе с семьей Свенсонов. Лэндон слушает, но каждое слово отца кажется ему чем-то неприятно липким. В какой-то момент Филипп протягивает листок с номером Пенелопы. Тот берет его машинально, вбивает контакт в телефон, вертит аппарат в руках, словно взвешивает то, во что ему придется ввязаться. «Мне пора в душ!» Самодовольно улыбается Филипп, расправляя плечи. На обеде познакомился с очаровательной гостьей. У нас скоро встреча. Лэндону становится противно. Не от факта, а от той легкости, с которой отец произносит это. Но на лице у него появляется вежливая, почти дружелюбная улыбка. Когда Филипп уходит, Лэндон цепляется глазами за полку, забитую элитным алкоголем. Он не пил с того дня, с того самого, о котором не хочет вспоминать. Подходит ближе и берет в руку, увесистую бутылку с янтарной жидкостью внутри и ловит себя на мысли, что ему хочется не влить в себя содержимое, а расплескать его по дому и безжалостно поджечь, избавить мир от этого прогнившего места вместе с его хозяином. Он бы мог, мог бы усыпить бдительность отца, напоить его или даже вырубить одним ударом, стереть этот участок с лица земли до самого основания, Он бы успел вывести из дома няню с Лилианой. Лэндон моргает и быстро ставит бутылку на место, отгоняя навязчивые мысли. — Я не такой, как он! — шепчет, зажмурив глаза. Он спешно покидает кабинет, оставляя там возникшую идею. По телу пробегает холодок, который никак не связан с прохладным воздухом в доме. Он медленно поднимается по лестнице, останавливается у двери в свою бывшую комнату. Осторожно приоткрывает ее и видит Ребеку. Она сидит в кресле, прижимая к себе Лилиану. Девочка спит. Такая крошечная, с расслабленными ладошками и приоткрытым ртом. Лэндон делает несколько шагов, как вдруг пол под ногами издает скрип. Он смотрит на няню с округлившимися глазами, переживая, что может разбудить ребенка. Наталья кивает с легкой улыбкой. Он выдыхает и подходит ближе. Его взгляд... Задерживается на дочери, и в груди что-то болезненно сжимается. Ей повезло со старшим братом. Вдруг говорит Ребекка, заметив, как он наблюдает за спящей Лилианой. — Почему вы так думаете? — настороженно спрашивает парень. Няня пожимает плечами, поправляя на девочке простынку. — Просто чувствую. Ее слова оседают в нем непривычным согревающим теплом. Он наклоняется... Осторожно целует Лилиану в щеку. Запах ее кожи в перемешку с легким ароматом духов Вивен пробирает до боли. Кстати, миссис Торнвелл просила передать вам просьбу. Шепотом произносит женщина. Какую просьбу? лендон напрягается, чувствуя, как внутри нарастает тревожность. Чтобы вы навестили некоего Джо, сказала, вы знаете, где его найти. Попросила передать ему, что с ней все хорошо. Хорошо. Выплевывает он. Малышка шевелится в руках няни, и Лэндон поджимает губы, чтобы не шуметь. Ладно, спасибо, что передали. Устало говорит он, и идет к выходу. Уже стоя у двери, он тихо просит. Пусть мой визит останется между нами, как и все, что было на обеде. Ребекка улыбается мягко, почти по-матерински. Вам не нужно каждый раз об этом просить. Лэндон задерживает на ней взгляд, шепчет «спасибо». И выходит, чувствуя, что все, что было до этого, лишь начало, а впереди, неважно, что будет впереди, главное найти способ помочь.